Глава 63. Это была первая и последняя наша серьёзная ссора. Я вырявилась на плече у мужа под его извинения и неловкое бормотание. Пойми, я же не сумасшедшая. Если я буду уставать или почувствую себя дурно, то тут же лягу, и мы обязательно пригласим лекаря. Но общаться с тобой, когда ты не просто не слышишь меня, а именно не хочешь слышать, это просто ужасно. Прости, Калина. Я Понимаешь, для меня огромным счастьем было уже то, что ты согласилась стать моей женой. Но я же знал, что ты пьёшь отвар. Я просто не допускал мысль о ребёнке. Прости, наверное, я перегнул палку, да. С этого момента беременность начала проходить так, как ей положено. Иногда по утрам немного мутило, но ничего страшного или непереносимого не было. Я молода, здорова, даст Цэс, всё обойдётся. Когда меня тошнило, Ранда приносила мне травяной настой, который снимал недомогание. Да и не было у меня серьёзного токсикоза. Так, мелочи жизни. Риггер привёз из города молодого мужчину Штальтинда. Ну, я бы сказала, мальчишку. Но этот хрупкий белокурый юноша искал себе место. С Риггером он подписал контракт и поступил на место управляющего макаронной фабрикой. При общей внешней субтильности и некоторой детскости лица парень оказался ведлив, как клещ, дотошен и аккуратен, как головбух. Так что я понимаю, что скоро не смогу бегать, как раньше, передавала ему дела и тайны технологий, хотя прекрасно понимала, что особых тайн там и нет. Но очень важны были контакты с поставщиками, склонность всё проверять и перепроверять лично. На него же, кстати, повесили и производство спирта. Ранда сейчас не справлялась даже в роли помощницы в цеху. Да и не стоило ей работать в две смены. После небольшой беседы, закончившейся к обоюдному удовольствию, я стала передавать ей свой сиропный кабинет. Договорились, что его вынесем с моего этажа, и к следующему году вообще сделаем отдельную лабораторию. Для объёма производства наймём ей помощников. Её дело записывать рецепты и экспериментировать с новыми составами, но ну и чтобы не путать расчёты, пусть сама закупает сахар, фрукты, ягоды и приправы. Писала она не грамотно, Зато считала в уме как боженька. Правда, оперировала она не самыми крупными цифрами, потому после совещаний и уговоров наняли ей пожилую учительницу. Первое время Ранда добросовестно путалась в лишних нулях и десятичных, но потом освоилась, сообразила, что к чему, и лих исправлялась со всеми вычислениями. Хотя надо сказать, уроки грамматики прошли несколько сложнее. И бросила она их достаточно быстро. Поэтому, когда я читала её новые сборники, то старательно прятала улыбку. Выглядело это примерно так. И ещё добавить 10 частей персиукового сока и одну часть сушёной травы сарги. Персиуковый сок меня, конечно, очень веселил, но эти бумаги нужны исключительно для внутреннего использования. Я всё понимаю, что именно она хотела написать, так что пусть будет так. Тем более, что мысль вернуться к уборке дома и огороду её совершенно не привлекала. А вот её муж, Гайд, ни к чему такому совершенно не стремился. Управлял конюшней, возился с лошадьми и всё его устраивало. Ну и пусть, каждому своё. Первый раз Найт сбежал в середине осени. Ему было уже больше полугода, он выглядел как неуклюжий подросток, но я никогда не забывала, что он волк, и всё равно его исчезновение расстроило меня до слёз. Ригер и Гайд мотались в лес, свистели и звали, но он так и не вышел. Через 2 недели, заслушав во дворе громкие голоса, я бегом припустила по лестнице. Я верила, что он вернётся, и он вернулся. Да, в совершенно ужасном виде, грязный, голодный, с клоками линяющей шерсти на боках и очень виноватый. Он лежал у входа в башню, так как лежат на пузе нашкодившие собаки, прятал морду под лапами и делал вид, что вся суматоха вокруг не имеет к нему отношения. Я совсем не стала ругаться. просто присела рядом и начала гладить его по жёсткой шкуре, почёсывать за ушами и спокойно рассказывать, что я волновалась за него, но очень рада, что он вернулся. Ну и апофеозом нашей встречи стала жирная курочка, которую ему подали в миске. В дом его в таком виде, конечно, пускать было нельзя, но в старую лахань, в которой его мыли раньше, он еле помещался. Думаю, пора ему покупать собственную. Мытцу он любил не слишком, но никогда не агреждался, хоть и ворчал. Зато очень любил отряхиваться, так что потом всем мощикам приходилось менять мокрую одежду. А сегодня вечером он лежал у камина и довольно щерился на пламени. Огня он не боялся, хоть и старался слишком близко не подходить. Зимой он сбегал ещё несколько раз, а к началу весны ушёл окончательно. Его не было дома уже целый месяц. Зимой несколько раз приезжал вроде бы по делу Штальтельм. Первый раз, когда собирали Абос Второй — просто уточнить, всё ли он понял в первый раз. Когда обоз вернулся, он приехал с отчётом и деньгами, а потом раз в 10-12 дней случайно проезжал мимо. Уж не знаю, куда он там проезжал, но все такие вечера заканчивались одинаково. Мы с Ригером шли спать, потому что я быстро уставала, а он и Штальт Тагина оставались за игровой доской. Свекровь уже не краснела просто так при виде Штальт Эльма, Теперь она покраснела, когда он в очередной раз случайно проигрывал ей партию. Срок у меня уже был очень большой. Ходила я тяжеловато, стали отекать ноги. В доме под присмотром Ранды поселилась Бира, акушерка средних лет, с непримечательным лицом, но чистоплотная и аккуратная. Роды начались в конце весны, когда меня уже злила невозможность отойти от туалета куда-то. Ну что за издевательство над женщинами? Каждые полчаса бегать в туалет нужно. Я немножко капризничала и брединила, но палку старалась не перегибать. Ригер тоже не железный. Мы часто обсуждали имена для малышей, иногда спорили, но больше не ссорились. Ригер частенько уезжал днём по делам в город, хотела я или нет, но часть нагрузки легла именно на него. Впрочем, он не возражал. Я любила встречать его по вечерам, замёрзшего на холодном ветру, усталого, но такого родного. Кормила ужином, сама наливала чай, и разговаривала столько, сколько хватало сил. Просто обычно я рано засыпала, а его жалела. Мне казалось, что он слишком устаёт. Это всё ерунда, Калина. Если ты захочешь, вернёшься к делам. Если нет, наймём помощника для Штальтинда. Парень явно родился великим управляющим. Было бы в суд как в два раза больше времени, он бы и один справился. И не волнуйся, я каждую девятину проверяю все его расчёты. Может быть, Стоит поднять ему зарплату? С весны, обязательно. Ты знаешь, что Ранда придумала новый травяной сбор. Он совсем без сахара, с лёгкой горчинкой, но согревает просто удивительно. Это лучшее из всего, что у неё получалось. Летним обозом отправим бочонк цезусу на пробу. Нам придётся нанимать людей на сбор травы. И, солнышко, как ты смотришь на то, чтобы выкупить часть моих старых земель? Денег у нас хватит. А вот место под стройку маловато. Если честно, я бы уже вынес из замка и макаронный цех, и конюшни, лучше сад для малыша разбить. Ригер. Ой, Ригер. Что? Позови ранду. Что, Калина, ты это уже с пазмом утих, на в кресле подо мной стало мокро. Думаю, отошли воды. Смотреть на Ригера было немножко смешно. Так он вытрещил глаза и забыл, что в руке у него куриная ножка. Всё абсолютно нормально, ригер. Иди и позови ранду и биру. Да, конечно. Только как я тебя оставлю? Давай я отнесу. Похоже, мой муж из тех, кто от крика жены падает в обморок. И хотя я прекрасно помню, как я зашивала его рану, а он только крошил палку зубами, но недомогание у меня Это, конечно же, совершенно ужасно и невозможно терпеть. Ригер, никуда меня нести не нужно. Сейчас я чувствую себя нормально. Просто сходи и пригласи сюда Биру и Ранду. Уверяю тебя, их помощь мне сейчас важнее. Спокойно, не торопясь и не поднимая паники, пригласи их сюда. Говорит я старалась как обычно, пожалуй, даже чуть медленнее и монотоннее. Но регир выскочил из комнаты с куриной лапой в руках и так ссыпался по лестнице, что я побоялась, не свернёт ли шею. Через 10 минут началась небольшая суматоха. Меня перенесли в комнату, на кровать, обтёрли и переодели в короткую сорочку. На кухне поставили ки沸иться воду, и на этом всё затихло. Следующие схватки были только через час. Спать в эту ночь не пришлось никому. Шталь Тагина просидела до рождения внука рядом и держала меня за руку. У бедняги остались на запястьях и пальцах синяки. Но когда на следующий день я извинилась перед ней, она погладив меня по голове, сказала: "Оно того стоило, девочка моя. Просто поверь, оно того стоило". Грандфон Крейк спал в удобной люльке и даже не представлял, какую суматоху вызвало его появление на свет. Когда-то давно я рассказывала Ригеру о нашей поговорке, что мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево, и вырастить сына. Сумасшедший папаша, держа на руках завёрнутого в кружева и батист наследника, поклялся вырастить сад. А я засыпала совершенно счастливая, не обращая внимания на мелкие неудобства и тянущие боли в разных местах. Главное, всё закончилось хорошо. У меня есть сын. Я не знаю, что тебе сказать, Калина. Правда, не знаю. Я никогда не думал, что одна маленькая женщина способна подарить столько счастья. Тут ему пришлось совсем не торжественно вытереть глаза рукавом. Я даже не знаю, смогу ли я сделать тебя такой же счастливой. Я знаю одно: ты это лучшее, что случалось в моей жизни, самое лучшее, Калина. Я видела, что он действительно счастлив, и это тихое счастье согревало и меня. Пусть я старалась понизить пафос ситуации, но в глубине души я просто млела от переполнявших меня ощущений. Возможно, я слишком ехидна, чтобы признать это публично. Возможно. Я вылезла из кровати, хотя тело ещё побаливало, да и физиологические дела никуда не делись. Прошла полыбысяком к люльке, посмотрела на кряхтящего сына, достала его, поудобнее устроилась на горе подушек и принялась кормить. Наконец, малыш начмоклся в достыль. И уснул с соском во рту. «Давай я уложу его в люльку». Я отняла кроху от груди, снова встала и велела подать пелёнки. Нужно поменять. «Как ты думаешь, Ригер, каким он вырастет?» Ригер погрел пелёнку возле печки и подал. Кое-что он за эти два дня уже усвоил. Любуясь на красноватые с тонкими ручками и ножками тельце сына, Ригер сказал, «Не знаю, знаю только одно». Он обязательно будет не заурядной личностью, как ты. В дверь тихонько поскребли, а потом кто-то жалобно заскулил. Я даже не поверила своим ушам, и вопросительно глянула на Ригера. Это правда или мне послышалось? Муж открыл дверь, и на пузе, прикрывая по привычке морду лапами, вполз найт. Да, чудовищно подрошший и не слишком худой, очень интересно, где это он так отъедается. Но он живой. не пропал. И тогда я сделала то, за что меня вполне могли проклясть все педиатры прошлого мира. Я слегка распахнула пелёнку на груди малыша и, подойдя к Найду, тихонько попросила Рикера «Помоги мне сесть». Мы оба сидели на полу возле возмужавшего волка, а тот осторожно и внимательно обнюхивал белоснежный свёрток. Сперва несколько небрежно спрашивали, потом всё интенсивнее тыкался мне в колени, нюхал риггера и, похоже, делал какие-то свои выводы.